Глава третья. Экспедиция. Я поспешил на кадьек, надеясь, что хозяина монетки уже вычислили. Однако Камков доверие партии не оправдал и с поставленной задачей не справился. И времени-то прошло всего ничего, и не знал он толком, кого искать, но главное, не горела у него земля под ногами, как у меня. Стимула серьезного нет, а заботы других полно. Так что пришлось самому присматриваться к людям, пытаясь по особенностям поведения, а главным образом по использованию необычных слов, современных мне оборотов, выявить вражеского резидента. Это увлекательное занятие съело остаток лета. Партии отправлялись на соседние острова, возвращались, а я, точно классический особист из советского шпионского романа, просеивал людей через мелкое сито подозрений. Скоро мое внимание привлек беглый поп или дичок, неведомо как приставший к охотской артели. Его мирское и монашеские имена остались т а й н о й на фронтире беглеца прозвали р а с т р и г о й Среди основной массы зверобоев он выглядел белой вороной. Его мало волновали меха, промыслы, прибыль, хотя тяжелой работы бывший поп не ч у р а л с я во время отдыха или даже короткой передышки возле костра Растрига заводил странные разговоры, которые мало походили на д у ш е с п а с и т е л ь н ы е беседы миссионеров или твердолобую пропаганду староверов. Он никого не агитировал, не увещевал, не пугал гиенной огненной, не расписывал преимущества райских кущ, а все больше расспрашивал о жизни, промыслах, о всяческих хозяйственных и бытовых мелочах, точно пытался постичь местный образ жизни. Это и послужило маячком. Если подумать, то беглый служитель – удобное прикрытие для агента. Можно списывать культурологические промахи на плохое знание м и р с к и х обычаев и понемногу собирать информацию об окружающей среде. А к а т е х и з и с или символ веры у него никто не спрашивал. Да никому и в голову не придет проверять беглеца. Никому, кроме меня. Что ж, я вступил в игру, подсаживался к кострам, вступал в разговор. Однако несколько хитрых провокаций не привели к результату. р а с т р и г а неподдельно удивлялся словечкам двадцатого века, игнорировал намеки и избежал всех расставленных ловушек. Если он и являлся агентом, то из тех, что мне не по зубам. Вот только какой смысл спецслужбам мариновать профессионала на краю света? Здесь нельзя толком повлиять на историю, невозможно добыть серьезную информацию и совершенно некуда внедряться. Так что отбросив столь маловероятную версию, я в конце концов спросил Растригу в лоб, откуда, мол, ты человечие до да каму гредеши. И после некоторых колебаний мне удалось вытянуть из собеседника довольно простую историю. Прозвище его оказалось не совсем точным. р а с т р и г а собственно, не был р а с т р и г о й в том смысле, что его никто не лишал сана, поскольку и сана он не имел. Кроме того, он вовсе не разочаровался в вере или в церкви, а скорее система сама отторгла его. Половину жизни он п р о с л у ж и л дичком в монастыре. Когда же у м о н а с т ы р е отобрали деревни, а служители встали перед необходимостью кормиться собственными трудами, многие обители закрылись, закрылся и монастырь р а с т р и г и Его товарищи р а з б р е л и с ь кто куда, пристроились в другие монастыри, ушли в мир, а Растрига, поразмыслив немного, отправился в Сибирь. Раз уж сподобил Господь в мир вернуться, то захотелось весь его посмотреть от края до края, посмотреть, понять. Что же, желание легитимное, а мне оставалось только продолжить поиски. Закончилось лето, наступил сентябрь, а у казенной экспедиции конь не валялся. Полковник Плениснер по-прежнему не спешил выдавать разрешения на промыслы. О причинах задержки люди говорили разные. Одни, как Окуниев, считали, что командир домогается взятки. Другие утверждали, что новый начальник просто не вошел еще полностью в курс местных дел, да к тому же слегка обалдел от такого наплыва людей. Некоторые считали, что чиновник осторожничал, боясь сделать неверный шаг на глазах людей императрицы. А времена действительно были такими, что можно было возвыситься или слететь с высоты в один миг. Слухи прекратились, когда командир открыто заявил, что не выпустит ни одного судна, пока не отбудет секретная экспедиция. Логики в таком решении было не слишком много. Сколько людей не томи, о к а з е н н о м от этого выгоды не будет, не перебежит к ним народ. А секретность в океане бессмыслена. н Некому там рассказывать о г о с у д а р е в ы х изысканиях, некого предупреждать. Купцы и промышленные ругались, писали жалобы, вылавливали ф л о т с к и х офицеров и пытались надавить на портовое начальство через них. Но молодые капитаны все еще с в ы с о к а поглядывали на сторожилов. Впервые попав на Дальний Восток и собираясь в плавание на а л е у с к и е острова и Аляску, они считали ниже своего достоинства брать сторону местных мореходов, прошедших по этому пути не единожды. А тут еще добавились обычные для дальневосточного порта заморочки с погодой. То ветер устанавливался попутный, но вода низкая, а значит возрастал риск разбить корабль Абар в устье реки или посадить их на отмель. То, наоборот, вода поднималась до нужного уровня, но ветер мешал отойти от берега. Вода в реке и поднималась то главным образом за счет противного ветра. Старовояжные обычно ловили момент, когда благоприятные условия совпадали, и уж тогда пробкой вылетали из устья, иногда д о г р у ж а я корабли на ходу уже в открытом море. Но к а з е н н а я экспедиция такой резвостью не обладала, пока господа офицеры собирали команды и отдавали распоряжения, погода менялась и приходилось играть отбой. Затем прошел новый слух: дескать, полковник наш поссорился со столичными капитанами, и только из-за их споров выход задерживается. Тут уж промышленники всерьез роптать начали, а те, кого прикомандировали государеву воюжу, ходили теперь по городу как гарантированные утопленники. Чего же тянут, говорили они, еще недельки две прождем, а потом такие ветры встанут, что в море вовсе не сунешься. Ветры и нужны, бодро отвечал местным невеждам кто-то из молодых питерцев. Хороший ветер сам д о несет куда надо. Он может и попутный будет, да зато с т у д и н ы й б е с н о в а т ы й волну поднимет, лед нагонит, паруса порвет. Гиблое дело. Бог не выдаст. Отмахивались господа офицеры. Донесет и бессноватый. На такую браваду старовояжные только рукой махали, а за глаза поругивали глупых казар. Промысловые вояжи отменялись, переносились на следующий сезон, артели распускались, мужики искали занятия на стороне. Но при всем при том на виновников заминки сторожило смотрели скорее с жалостью, чем с раздражением. Хити чужие корабли, а все равно тоскливо, ежели такая красота без смысла в пучине сгинет. Да и людей жалко. Много тут таких прытких было, да мало осталось. Как я и рассчитывал, расстройство промыслов позволило нам быстро д о б р а т ь людей. Они удивлялись, конечно, что кто-то решил с к о л а ч и в а т ь команды в уже пропавший сезон. Но, как говорят хозяин барин, лишь бы не н а д у л с о платой, а там и трава не р а с т и Не в е д а ли они, что я согласился бы и простой оплатить, лишь бы людей побольше набрать. Но простой в п л а н ы не входил, и я поторопил товарищей. Сваливайте отсюда, настойчиво посоветовал я окуневу с яшкой. И черт с ним с разрешением. Все равно сюда не скоро вернемся, а к тому времени или Ишак сдохнет, или, ну, впрочем, в этой сказке не знаете. Начальник теперь уж точно никого раньше бригантина своей не выпустит, согласился о к у н е в Ну вот, а мне недосуг к нему п о д х о д а искать. Да и время больше не терпит. Хорошо, что в о р е м я догадались наши кораблики на п л о т б и щ е перегнать. Не б о й с ь не заметит никто ухода с других торечек. Если сразу южнее взять, не заметят, согласился о к у н е в а с таким-то ветром южнее и потащит. Яшка кивнул, потом улыбнулся. Он и отсюда без разрешения рискнул бы выйти. Правительственная экспедиция покинула порт только в октябре и еще до встречи с океаном п о р а с т е р я л а все свои корабли. Самоуверенным б а л т и й ц а м даже не нужно было выходить в океан, хватило и охотского моря. Когда в октябре, разыскивая окунева и яшку, я заскочил в Большерецк, то увидел красавицу бригантину на о т м е л е совершенно разбитой. Матросы, рискуя погибнуть в холодных волнах, снимали с нее оснастку, переправляли на берег. Флагман флотилии теперь не годился даже на дрова. б у д ь такая возможность, его бы спалили, чтобы вернуть хотя бы гвозди, скобы и прочий металл. Но вытащить корпус на сушу не удавалось. Второй корабль по слухам сгинул совсем, а еще два требовали серьезной починки. Дерзкие замыслы е Екатерины терпел крах из-за склок исполнителей и несовершенства оборудования. Впрочем, и сама императрица была д а л е к а от идеала. Системе она противопоставляла интуицию, а принципам сиюминутную блажь. В каких-то делах это работало, но экспансия требовала методичного подхода и значительных ресурсов. На скоком здесь ничего нельзя было решить. В прежней жизни даже от весьма образованных людей мне часто приходилось слышать странные утверждения, будто русские владения в Америке продала именно Екатерина. Откуда возник этот нелепый миф? Само по себе большая загадка и благодатная тема для социальной психологии. Миф этот настолько широко разошелся и так прочно утвердился в обывательском сознании, что случайное заблуждение исключалось? В учебниках истории вопрос о бывших колониях опускался, как и большая часть эпохи, словно и не было ничего такого. Но ведь энциклопедии никуда не делись, и не трудно было сопоставить даты самостоятельно. Это, однако, мало кто делал. Большинство предпочитало повторять историческую сплетню. Екатерину наши историки традиционно недолюбливали: то ли за ее немецкое происхождение, то ли за переворот и узурпацию власти, то ли по гендерной причине. Так или иначе, народное заблуждение развеивать не спешили. А ведь именно при Екатерине империя имела реальный шанс закрепить за собой кусок Америки. И шанс этот во многом зависел от успеха секретной экспедиции Креницына и Левашова, и вот о н н а то по ряду причин привела к весьма скромным результатам. Окунево и Яшку я нашел на у н а л а ш к е Поздний выход из о х о д с к а чуть не стоил жизни командам. Они с и м сильно п о т р е п а л а штормами, и я понял, что поход на Ситку для нашего ветерана, видимо, станет последним. Старичок и так продержался дольше других кораблей. Половина из них уже сгнила, Гавриил, в е д о м ы й ромк о й кривовым, с полусотни людей пропал вовсе, а этот, построенный раньше всех, еще по заказу старшего Рытова, держался каким-то чудом на плаву. Душа в нем особая в кораблике этом, заверил о к у н е в Вот и не сдается он ни волнам, ни времени. Мы выпили на могиле Алладина, помянули товарища, поболтали о том о сём. Я поделился подозрениями насчёт чужаков. Капитан задумался, но не припомнил в своих людях ничего необычного. Зато вопрос заставил его вспомнить о конкурентах. Ему пришлось заскочить на Камчатку, и хотя Анисим пробол там недолго, лишь у берега слухи успели достигнуть команды. Трапезников слышь опять в гору пошел, сообщил шкипер. Медаль золотую говорят от сената получил, награду от казны, ему теперь из приказной избы суду дают на новые ну так сказать д е р з а н и е Да и пёс с ним, отмахнулся я. В свете новых проблем старые конкуренты уже не казались серьезной помехой. Мало того, им нашлось бы место в проекте. Мне ведь без разницы у кого покупать меха. Так ведь он же твою карту в Петербург отослал, не отставал о к у н е в ту самую, которую ты промышленником Камчатским срисовать дал, когда к островам уходили. И севкой т а р а б ы к и н ы м они к этой карте репорт сочинили, а во и з е ж а н промыслах и что не привели в подданство народы алеутские, а все твои острова за свои п р и и с к а н и я выдали, из-за того говорят и экспедиция казенная образовалась. Плевать, вновь отмахнулся я. Если у ж ч е с т н о то карта получилась убогой, простой набросок. Кроме командоров и уналажки все прочие земли пришлось частью исказить, частью опустить, а где-то набросать пунктиром. Но, как оказалось, и такие скудные сведения по нынешним временам стали большим событием. Тут же в с п о м н и л а с ь и фальшивка, что мы подсунули конкурентам позже. спецоперация, которой я до сих пор гордился. А ведь разорился почти не кифор, когда землю искать пошел, угадал ход моих мыслей о к у н е в Лихо мы подложную карту ему всучили, жаль выкрутился, оборванец. А мне, Сашка, ничуть не жаль, сказал я. Мне вон Алладина жаль, но его не вернуть. т р а п е з н и к о в а мы не спорю, славно подгадили, но мстить дальше что-то охоты нет. Повеселились и будет. Как скажешь, о к у н е в вздохнул. Но я бы ему не спускал, и он тебя за р с т в а не простит, вот увидишь. Мы отправились в крепость. Оставим здесь человек пять наших, решил я, просто чтобы селение в порядке держать, да з а к а з н о й присматривать. Промыслами пусть коряки занимаются из тех, что здесь осели, да парни бечевинские. Остальных всех забирайте, и если за зиму из диких кто к нам пристанет, не отказывайте. До Кадика немного осталось. Как-нибудь дойдете и с перегрузом, а там перераспределим. Да и легче, дальше-то будет. о к у н е в кивнул. Для промысла на островах прибылова мы держали здесь отдельное судно. Тот самый шитик Бечевина, уведенный из п о д н о с а фискальных служб. Он был слишком мал для больших переходов, но на сто мильном маршруте трудился как пчелка. Котляна, как называли здесь временную артель, собиралась из разных компаний, но штурманом и передовщиком шли наши люди, и потому координаты островов до сих пор оставались тайной. Держать же артели н а у н а л а ж к и было без надобности. Какая в принципе разница, кто именно забивает зверьков? И конкуренты, и союзники, и алеуты, и коряки все одно сдавали у промышленная Жилкину, оставленному здесь п р и к а з ч и к о м вместо Камкова. пока мы честно придерживались охотских цен, такая политика вполне оправдывала себя. Прочие вопросы взял на себя Бичевин, соблюдая договор, он что называется был святей папы римского. С помощью слона и тунгуса держал в уздел к а ш и и гопников, защищая о с т р о в и т я от произвола и регулируя промыслы. Иркутского купца уважали и побаивались, несмотря на его нелегальное положение. п е т е р с к о г о ревизора из Сибири давно отозвали, но дело еще тянулось и формально Бечевин числился в бегах. Однако напоминать ему об этом, тем более тыка т ь ш а т к и м положением в глаза, с Мельчаков не находилось. Купец сразу поставил себя так, что никто не смел возражать его слову, ставить под сомнение полномочия. А я желаю избавиться от лишней обузы всячески поддерживал креатуру, как словом, так и небольшими презентами. н о м е н к л а т у р н ы й спецпоэк включал в себя разнообразную экзотику: вино, фрукты, сладости. Вспоминая во время поездок о мелочах, я добавлял к посылке то хитрый инструмент, то что-нибудь из одежды или снаряжения. На этот раз решил завести на острова календулу. Отечественная медицина все еще пребывала в варварстве, и ноготки вездесущие в моем времени отыскались с трудом только во Франции. Цвет заваривай или настаивай на водке, проинструктировал я Бичевина. Но «Ну, внутрь не давай, примочки делай. Хорошо от г н о н н и к о в помогает. А семена попробуй посеять, кто знает, может зайдут. Бичевин распаковал посылку, наполнив комнату запахом яблок. Мы закусили, выпили вина, и только тогда, пользуясь благодушием купца, я попросил отпустить с о к у н е в ы м бичевинских корабелов во главе с Кузей. Тебе здесь без леса они все одно не нужны, а я дальше двигаю. Там плотникам найдется работа. Меня не зовешь, хмыкнул он. Думаешь, корни уже здесь пустил? Позову, как обстроюсь. Но ты же промыслом занимаешься, а там другие заботы. Пожалуй, годика два или три еще поживу здесь, к р я к н у л Бечевин, соглашаясь. Хорошо тут вальготно. Ну а уж потом, как наемся Буранов, приеду к тебе в твой рай.